Глава 11. Сара. Сутки в Антибе проходили быстро, в чувственном танце между жарким днем и звездной ночью. Несчастная Ольга, не поспевавшая за свободолюбием Пабла и его отказом быть связанным с кем-либо и чем-либо, кроме работы. Счастливый Джеральд, работавший над картинами в своей студии. Ирен Лагю, которая иногда появлялась на ланч и всегда сидела рядом с Пабло, к вящему раздражению Ольги. Я бы не сказала, что Ирен была злонамеренной, но она была ходячим бедствием. одной из тех неугомонных художниц, которые, когда не рисуют или не думают о новых картинах, с удовольствием манипулируют другими, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Как будто жизнь других можно складывать и перекладывать, словно яблоки или груши на столе, безотносительно к чему-либо, кроме собственного любопытства и любви к игре. Как и Пабло, Иран считала себя выше любых норм и правил, которым следовали остальные. Иногда я заведовала ей, сама я не была такой свободной, Никогда была ребенком, в заполненной игрушками детской в особняке моих родителей в Цинцинадте. Никогда я стала юной дебютанткой, безуспешно старавшейся угодить своей матери. Никогда путешествовала по Германии, Англии и Франции. Джеральд привил мне вкус к свободе в тот день, когда я столкнулась с ним, другом детства, на пляже в Южном Хэмптоне в США». Я увидела, каким симпатичным мужчиной он стал, как смотрел на меня. Солнце светило за его спиной, и сияние словно окружало его нимбом. Это был мужчина, союз которым никогда не одобрила бы моя мать. Ее вердикт был бы таким, он не принадлежит к нашему кругу. У Джеральда были деньги, но он был не из правильной семьи. Ирландец, католик. «Так не пойдет». Однако Джеральд был человеком, которого выбрала я, и моя любовь к нему, наконец, научила меня противостоять матери. Говорить ей нет, когда я хотела другого. Говорить «да» самой себе. «Да». Я встретила Джеральда и гуляла с ним под луной. Целовала его. Он спрашивал меня, что я читаю, а не диктовал, что должна читать. Он хотел знать мое мнение обо всем, от воскресного меню до политики. Это была свобода. Любовь к Джеральду стала единственным делом, которым я хотела заниматься — радовать его и беречь наших детей. Без него моя свобода обернулась бы пустотой. Но любить такого человека, как Пикассо — это противоположность свободе. Она была бы скорее порабощением, а не выбором. Любовь к нему была бы всепоглощающей. Я думала о Джеральде, обнимавшем меня ночью, и детях, забиравшихся к нам в кровать на рассвете, чтобы разбудить нас, смеясь и хихикая, о их маленьких тел и аромате волос на затылке, выжженных солнцем. А потом... Пабло ненароком прикасался ко мне, проходя мимо, смотрел на меня и улыбался. Наливал мне бокал вина за ужином, и наклонялся так близко, что я ощущала его дыхание на своей шее. «Спойте песню, которая мне так нравится», — говорил он после ужина. «Тот духовный гимн. Спуститесь, ангелы, и всколыхните воды». Мы с Джеральдом исполняли старый негретянский гимн в полной гармонии, наблюдая друг за другом, чтобы не пропустить вдох и не упустить ни единой ноты. Иногда я видела Анну, которая стояла в дверях, она смотрела и слушала. Пабло тоже ощущал ее присутствие, их взгляды на мгновение пересекались, прежде чем девушка отступала в темноту, подальше от чужих глаз. Пабло вместе с Ольгой, Полем и сонной молчаливой матерью оставался в гостинице еще несколько недель, пока Ольга не решила, что им следует отправиться куда-то еще. Однажды утром я спустилась к завтраку, собираясь взять гренки и кофе с собой на веранду. Джеральд еще спал, а дети завтракали на кухне. Я проснулась от дурных снов, неустанного комариного писка и влажного от жары постельного белья. Мои дети как раз закончили завтрак, когда я целовала их, от них пахло овсянкой. Они обсуждали, во что будут играть сегодня утром. Сначала гимнастика, Напомнила я. По утрам Джеральд проводил с ними полчаса, показывая, как разводить руки, выполнять наклоны и касаться носков. Он научил их утиной походке Чарли Чаплина, помахивая воображаемой тросточкой, теннисным прыжкам со взмахом невидимой ракеткой над головой. «В здоровом теле здоровый ум!» — восклицал он. «Прыгаем, ноги вместе, ноги врозь!» Я налила себе чашку кофе и отправилась на веранду. Анна остановила меня и предложила устроиться за столиком в отдаленной части сада. «Он здесь!» «Это русская», — прошептала она, — в дурном настроении. Сама Анна тоже находилась не в лучшем. Меж ее бровей залегла глубокая складка, уголки губ опущены вниз — Повариха постоянно кричала, чтобы она работала проворнее, мельче рубила петрушку, чище мыла полы. Судя по тому, как та гремела кастрюлями на кухне, я догадалась, что Анна уже успела получить от нее утреннюю взбучку. «Тогда подайте мне завтрак в сад», — попросила я. «Вам нравится работать здесь, в гостинице?» — спросила я Анну, когда она принесла поднос кофе, гринками и джемом. Было рано, но уже очень жарко. Солнце казалось огромным желтым шаром, и травы в маленьком саду источали ароматы пряного тимьяна и сладкой лаванды. Анна резко опустила поднос на столик и посмотрела на меня недоверчиво. Она часто бывала неуклюжей, и я невольно покосилась на ее живот. По-прежнему плоский, как доска. «Нравится?» — повторила она. «Здесь? Резать морковку, убирать чужие тарелки? Вы единственные, кто добр ко мне». «Тогда почему вы бросили учебу? Судя по книгам, которые я видела, и по вашему интересу к Пабло, вы изучали живопись?» «Нет, не уходите. Вчера я заметила, как вы читали газету Джеральда со статьей о демонстрациях в Испании. У вас там друзья?» «Нет», — ответила она. Но я чувствовала, это ложь. Мне вы можете сказать. Но она повернулась и ускользнула на кухню. Мне хотелось отправиться следом. Мои дети частенько оказывались в обществе Анны, и я имела право знать, кто она такая, как она оказалась помощницей на кухне. Это девушка, которая в свободное время читала в Азарии о оставляя раскрытые книжки на столах и стульях, словно разбросанных бабочек. «Она беженка», — подумала я. «Беглянка». Да, она явно сбежала, но от чего Я думала о ее акценте, об этих газетных статьях про Испанию с солдатами на улицах, которые разгоняли демонстрантов. Озадаченное поведением одной женщины я решила вызвать на откровенный разговор другую. Тайны меня не привлекали, «Вероятно, рождение детей отбивает у человека вкус к тайнам. Мир нуждается в ясных ответах и предсказуемости». Когда я допила кофе, заметила Ольгу на веранде. Перед ней стояла полупустая чашка, она сгорбилась на стуле с абсолютно заброшенным видом. Услышав мои шаги, поспешно выпрямилась, словно вспомнив об осанке танцовщицы, которая иногда выглядела надменной, но на самом деле была результатом ранней сценической подготовки. «Мне не нравится это место», — сказала она, — «жить в гостинице, постоянно рядом с другими людьми. И он так смотрит на вас, дорогая Ольга». Я опустилась напротив и накрыла ее руку ладонью, тронутая страдальческими нотками в ее голосе. «Ваш муж — художник». Он пристально смотрит на все вокруг. Ольга с ее смуглой экзотической внешностью и осанкой балерины была поразительно красивой. На ее фоне моя бледность и светлые волосы выглядели неполноценно. — Он больше не рисует меня, — сказала Ольга, — и больше не смотрит на меня. Он рисует вас и ту женщину Лагю. Мне хотелось утешить ее и сказать, уверена, что ваш муж очень любит вас. Но вместо этого я молча положила ладонь на ее руку. «Завтра мы уезжаем», — сообщила Ольга. «Все уже устроено, а теперь я пойду собирать вещи». Она встала и оттолкнула свой стол, громко процарапавший каменную плитку. Всполошенные птицы ненадолго прекратили пение, но потом снова защебетали. «Мы будем скучать по вам». «Сказала я, но подумала, что скорее буду скучать по Пабло, когда больше не придется сталкиваться с ним на лестнице по пути вниз или наверх, видеть его гуляющим под звездами после позднего ужина, желать ему доброго утра или спокойной ночи за чашкой кофе или когда две руки встречаются на выключателе света в коридоре. «Джеральд будет скучать по Пабло», — добавила я. «Что же?» Мы остановимся недалеко, в жуан ле -Пен. Это совсем рядом. Ольга допила свой кофе. Спасибо. Его женщины редко бывают добры ко мне. Я не его женщина, — возразила я. Она улыбнулась. Как обычно, мы провели полчаса на пляже. Ольга завершила сборы и развернула свое полотенце рядом с линией прибоя. Было ветрено и белые барашки плясали на гребнях, набегающих волн, радуя детей. Джеральд и Пабло тихо беседовали, усевшись на песке посередине пляжа, словно переговорщики между двумя враждующими лагерями. Тогда мое удовольство было омрачено тенью, гложущим страхом, что меня будет недостаточно для Джеральда, и после отъезда Пабло он будет несчастным. Мы с Джаральдом были двумя сторонами одной монеты. Иногда, глядя в зеркало, я воображала, что вижу его, а не себя. Мы были неразделимы. Но временами казалось, что как бы близко мы ни стояли. Даже когда обнимали друг друга, между нами оставалось пустое место. Меня беспокоило, что если мы заблудимся, если собьемся с пути на развилки, то можем больше никогда не найти друг друга. А люди на самом деле сбиваются с пути. И Анна была тому доказательством. Приближался июль, и даже несмотря на ветер, жара была удушающей. Я заснула на полотенце, и мне приснилось шиншиловое пальто моей матери, его тяжелый вес на плечах. А потом мать нашла меня и вытряхнула из пальто, ругая своим тихим, бритвенно-острым голосом. Однако к действительности меня вернул голос Джеральда. «У тебя обгорели плечи», — сказал он, — «нужно чем-то помазать». Он поцеловал меня в макушку и вернулся к детям, призывая их готовиться к купанию. Ганория, Биот и Патрик, чья темно-золотистая кожа блестела на светлом песке, громко запротестовали, но Джеральд погнал их по тропинке, ведущей к гостинице. «Сара!» «Вы красная, как рак», — сказала Ольга за столом в тот вечер, впервые обратившись ко мне после завтрака. Сама она имела цветущий вид в платье из персиковой тофты. Пабло, смоглый красавец в белом холщовом костюме, всем видом излучал самоуверенность и личный успех, постоянно жаждущий большего. «Неразумно начинать вечер с оскорблений», — заметил Пабло. Судя по резкости его тона, ссора была не за горами. «Это не оскорбление», — возразила Ольга. «Просто ей нужно заботиться о своей коже». Пабло направил свой оценивающий взгляд на меня. Он пребывал в скверном настроении. Днем получил письмо от парижского друга, где говорилось о плохом приеме его картин на весенней художественной распродаже. Аукционист отпускал шутки насчет кубийских полотен, и многие художники решили покинуть своего галериста, конвейлера, и перейти под крыло другой галереи. «Вы тоже собираетесь уйти к Розенбергу?» — спросил Джеральд, наливая всем вина. «Пока нет. Галерея задолжала мне слишком много денег, и если я уйду, то рискую их не увидеть». Пабло смотрел на меня так пристально, что я начала краснеть. «Перед зеркалом!» — пробормотал он. «Я должен нарисовать вас, сидящий перед зеркалом!» Он еще не рисовал меня, только делал эскизы. Теперь интересовался, буду ли я позировать. Ольга встала. «Я устала!» — заявила она и улыбнулась мне, но ее глаза потемнели от ревности и недоверия. Пабло сделал глоток воды и тоже улыбнулся. Я ощущала в дверях присутствие Анны, наблюдавшей за нами. «Ты идешь, Пабло?» осведомилась Ольга. «Попозже». Она устало кивнула. «Я тоже устала», сказала я и оставила Пабло и Джеральда обсуждать галереи галеристов, так и не ответив на невысказанный вопрос, буду ли позировать. На следующий день Когда Пикассо уехали, напряжение в гостинице Мсье Селло заметно уменьшилось. Воздух словно очистился после грозы. Это было легко и приятно. Именно так я и представляла себе наше лето на мысе Антип. Но возможности на самом деле скучать по Пабло почти не было. Он ежедневно проводил время на нашем пляже, если не работал в близлежащих студиях. Он снова и снова рисовал меня в блокноте, и когда я ощущала на себе его взгляд, то вспоминала тот невысказанный вопрос. Буду ли я позировать в студии? Бесполезно думать об истории как о чем-то, что происходит само по себе, в отрыве от остального. Всегда есть события, происходящие на фоне, но иногда он становится основополагающим. Возьмем, к примеру, историю любви. Мы думаем, что первое объятие под луной имеет решающее значение, но так ли это? На самом деле тот человек, что смотрит на вас из темного дверного проема, наблюдает за вами, может быть, главным персонажем. О чем-то похожем написал в своем стихотворении Оден. Вистон Хью Оден, англо поэт XX века. Бедный юноша Икар. Воск, на крыльях которого растаял, падает с неба. Но люди на земле этого даже не замечают. Он летит навстречу смерти, но пахарь продолжает пахать, корабль плыть. Смерти и катастрофы остаются незамеченными. О чем это стихотворение? О старых мастерах, думала я. Однажды я прочла его Пабло, Но он не принял дух трагедии, а просто сказал «Думаю, Одан имел в виду Брейгеля или Ван Дейка». Питер Брейгель — нидерландский живописец и рисовальщик, самый известный и значительно износивших эту фамилию художников эпохи Северного Возрождения. Сэр Антонис Ван Дейк — фламандский живописец, рисовальщик и гравюр в технике Афорта, мастер придворного портрета. Я грелась на солнце, засыпала под плеск волн, радовалась детским играм, своему браку и удовольствию просыпаться по поутру навстречу новому дню в земном раю. Солнечный свет, детский смех, мой муж, готовившийся к дневной работе, к походу в импровизированную студию в сарае рядом с гостиницей, где мог рисовать. Но мое недовольство становилось все больше, как упрямый росток, пробивавшийся сквозь трещину в скале. Ощущение отсутствия еще более острое, чем в тот вечер на барже, когда Пабло накинул свой пиджак мне на плечи. Однажды днем, когда Пабло и Ольга вместе пришли на пляж, жара была подобна одеялу, порой успокаивавшему, порою душливому, а небо выцвело почти до Мы слишком устали от жары даже для разговора. Звук карандашей Пабло, шуршавших по бумаге, соперничал с цикадами. Я уснула на одеяле с раскрытой на лице книгой и проснулась, когда ощутила на себе его взгляд. Карандаш яростно сновал по бумаге. — Почему вы носите жемчужные бусы, принимая солнечные ванны и поворачиваете их на спину, а не на грудь? — спросил он. Это был вопрос художника. В нем отсутствовала интимная близость друга или любовника. Ему была нужна информация для рисунка, не более того. Всегда их ношу. Я села и протерла глаза. И поворачиваю их на спину, чтобы сбить с толку дьявола. Он не понимает, прихожу я или ухожу, поэтому не может поймать меня. На самом деле это была старая ирландская шутка о том, почему мужчина носит кепку задом наперед, которая неизменно смешила Джаральда. Пабло не стал смеяться. Он кивнул и продолжил рисовать. — Давайте посмотрим, — сказал Джаральд. Он встал с одеяла и заглянул за плечо Пабло. Солнце было мерцающим золотистым шаром за его плечами. — Это ты, сар! Спящее! Как прекрасно!» Благоговение в голосе Джеральда тревожило меня. Одно дело восхищаться великим художником, но совсем другое, когда дух этого художника нацелился на твою жену. Мне на секунду захотелось, чтобы Джеральд ревновал. «Дайте посмотреть». Я встала, Отряхнула песок с ног и обернула полотенце вокруг бедер, прежде чем наклониться над другим плечом Пабло. Он нарисовал меня с тюрбаном на голове и драпировкой, закрывавшей ноги и туловище. Это был благопристойный рисунок, лесный и нежный. Он пробудил во мне дьявольские мысли. Каково было бы позировать для Пабло обнаженной, как Ирен Лагю. Но Ирэн, как все знали, была его любовницей раньше и теперь время от времени. Вызывающие искорки в его глазах, аромат духов, не принадлежавших Ольге, я заставила себя сосредоточиться на рисунке и не обращать внимания на фантомные ощущения табачного запаха от мужского пиджака, наброшенного мне на плечи. Тем летом стиль Пабло неощутимо изменился — Он постоянно экспериментировал и всегда искал новые способы переосмыслить увиденное. Его рисунки стали напоминать античные скульптуры, те прочитанные колонообразные формы, которые поддерживали крыши древнегреческих храмов и украшали древнеримские бани. На его рисунке я частично утратила прежнюю мягкость, склоняясь к античной монументальности, нежели к кубизму. «Дай посмотреть», — потребовала Ольга. В тот день она пришла на пляж с полем, возможно, чтобы присматривать за Пабло. Она посмотрела из-за моего плеча. «Такое никогда не продать», — фыркнула она. «Бесполезная вещь». Пабло издал звук, похожий на смех, но им не являвшийся. «Деньги — это все, что живопись значит для нее». Слышала ли его Ольга? Она остановилась в полушаге, темная ткань платья льнула к ее стройным ногам живописными складками. — Что ты сказал обо мне? — спросила она высоким дрожащим голосом. Пабло не обратил внимания и продолжил рисовать. Я понурила голову, как виноватый ребенок, хотя именно его реплика заледенила ароматный воздух. Ольга отступила за пределы своей аккуратно проведенной демаркационной линии на пляже. Я собиралась что-то сказать Пабло, напомнить ему о тяготах Ольги и годах бродяжничества после бегства из России, о том, что она заслужила добрые отношения, но промолчала. «Молчите», — велел он потом, когда я вышла из очередной дремоты. Солнце стояло низко, на пляже было тихо, Сидеть они неподвижно, вот так, склонив голову к плечу. Где Джаральд? И мои дети? Или я забыла, как мы остались одни? Находилась ли моя семья поблизости, пока я сидела и ежилась каждый раз, когда карандаш Пабло прочерчивал очередную линию в этюдном блокноте? Тихие, ласкающие звуки. Нет ничего более чувственного чем когда тебя рассматривают, изучают изгибы твоего тела, текстуру кожи, переводя в образ, который одновременно является и не является тобою, в произведении искусства. Я возвращаюсь в гостиницу, — сказала я, когда взяла полотенце и недочитанную книгу. В тот вечер Ольга и Пабло отужинались с нами по настоянию Джеральда. Где-то посредине трапезы Пабло пролил целый бокал розового вина, который едва успел распробовать, пока мы с Джеральдом пили от души. Пабло демонстрировал воздержанность и всегда оставался еще трезвым после того, как его собутыльники переходили от приятной беседы к пьянству. Он ел плотно, но мало, а пил еще меньше. Как монах, иногда думала я. Сберегал себя для внутренней жизни, для работы. Но в тот вечер он пролил вино, оставив на белой скатерти розовое пятно в форме Африки. Пикассо встал, зачарованно глядя на это. Ольга вскрикнула и выскочила из-за стола, пока вино не успело испачкать ее наряд. Кремовое шифоновое платье. Пабло отстраненно посмотрел на жену, и вернулся к пристальному изучению пятна, расползавшегося по скатерти. Я заметила Анну, она стояла в тени дверного проема и глядела на Пабла. «Джаральд, подвинь тарелки», — сказала я. «Я собираюсь замочить эту скатерть». Мы быстро убрали посуду, чтобы я могла снять ткань с одной стороны стола, потом с другой и унести ее. В кладовой я размешала мыло в воде в большом тазу и запихнула туда скатерть. Услышав шаги за спиной, поняла — это Пабло. Он остановился недалеко от меня. Нас разделяли лишь несколько дюймов. Его зрачки, расширенные в темноте, блуждали по моему лицу, но я знала — он видит не меня, а лишь углы, плоскости и тени. Чикассо первым отступил, повернулся и вышел из комнаты. Моя рука непроизвольно потянулась к его плечу, чтобы остановить и позвать обратно. Это было машинальное, чисто рефлекторное движение, лишённое мысли и намерения. Призыв одного животного к другому. Но Пабло уже вышел за пределы моей досягаемости. Я испытала такое сильное облегчение, что на секунду закружилась голова. А потом мне едва не стало плохо от разочарования. Еще одна половица скрипнула с другой стороны кладовки. Мне не нужно было смотреть, чтобы понять. Это была Анна. Затем второй скрип и шуршание ткани, когда она повернулась и скрылась в темноте коридора.